Глава 8. Бросок химеры. 899-944 годы. На рубеже IX-X веков. Мир вокруг Хазарии менялся. Самих Хазар эти перемены не касались, но купцам-рогданитам стало невесело. Поставщик шелка Китай лежал в развалинах после грандиозного крестьянского восстания Хуанчао и подавления его последними хуннами, тюрками Шато спасшими династию Тан. Китайские крестьяне были особенно озлоблены против иноземных купцов, колония которых в гуанжоу была полностью вырезана в 879 году. То же самое повторилось в Чанане в 881 году. Еврейские купцы, находившиеся в эти годы в Китае, погибли, имущество их было разграблено, караванный путь оставлен без присмотра, дамбы на Хуанхэ не ремонтировались, и за полвека произошло девять прорывов, то есть огромных наводнений. И неудивительно, что вывоз шелка приостановился, а ведь это был главный источник дохода рахданитов. Столь же неблагоприятно сложились обстоятельства на Западе. Королинги, поддерживавшие евреев, потеряли доверие своих подданных. Сначала им отказали в покорности французы, выбравшие королем Эда Парижского. После его ранней смерти французские феодалы продолжали войну с императорами до полной победы. Избрание королем Гуга Капета в 987 году. Евреям стало трудно жить во Франции. Более благоприятно сложилась для них ситуация в Германии. Саксонские короли, сменившие королингов, взяли еврейских купцов под свое покровительство и обеспечили им торговую трассу через Ореладское королевство и Тулузский палатанат в Испанию но мусульманские халифы Испании нуждались не в шелках и мехах, а в рабах. Следовательно, надо было доставать юношей и девушек, родители, как правило, их не отдавали. Багдад переживал тяжелое время. Страна вокруг него была разорена восстаниями черных рабов зинжей и бедуинов-карматов. Там тоже покупали рабов гулямов для пополнения армии а так как с 866 года власть в Багдаде от халифов перешла к тюркским гвардейцам, то их командиры охотнее всего покупали своих земляков. Добывание рабов стало насущной задачей рахданитов, но это занятие было связано с войной. А война – дело рискованное и дорогое. Конечно, можно было бы рекомендовать рахданитам сменить профессию и заняться, например, разведением арбузов и пастьбой баранов, но для этого пришлось бы отменить закон необратимости эволюции. Не для того их предки создавали разветвленную систему жесткого типа, чтобы просто перечеркнуть все усилия, подвиги, достижения и, наконец, роскошные условия жизни, которых они добились за сто лет трудов и побед. Жесткая система потому и бывает крепка, что она при создании своем приноровлена к локальным условиям наилучшим образом. Когда же окружение меняется, перестройка системы трудна. И наоборот, дискретная система эластична, но не позволяет полностью координировать силы для решения внешнеполитических задач. Поэтому жесткие системы побеждают в стабильных условиях, а дискретные выживают даже при постоянно меняющейся среде обитания и этнического окружения. Иудейская хазария – образец жесткой системы. Окружающие хазарию евразийские этносы – дискретные системы. В IX-X веках изменения географической среды вследствие переноса пути циклонов на север в лесную зону Евразии, могли быть для этнохозяйственных систем либо полезны, либо вредны, но не нейтральны. А поскольку интересы евреев и хазар в химерной целостности Каганата были противоположны, то климатические колебания отражались на истории Восточной Европы и Великой Степи. Гнев стихий До тех пор, пока увлажнялись степи и высыхали в Волго-Окском междуречье болота, Каспийское море вело себя тихо. Оно стояло на абсолютной отметке 36 метров, благодаря чему обширные площади плодородной земли в низовьях Волги были заселены земледельцами. К началу X века, когда Волга превратилась из тихой реки в бурный поток, собравший влагу дождей, выпавших на огромной площади от Валдая до Урала, уровень Каспия поднялся до отметки 29 метров. Для обитателей южной окраины Каспийского моря это существенного значения не имело. Берега там крутые, кругом горы. Поднялось море, залило прибрежную крепость, ну и пусть. Но для пологого северного берега подъем уровня моря имел огромное значение. Поля, сады и виноградники оказались под водой Волги, стоявшей на подпоре. Использовать залитые земли было невозможно, Люди стали селиться на вершинах Беровских бугров, ожидая времени, когда уйдет вода. А вода все поднималась. Приходилось подаваться в степь. Но и в прибрежных урочищах не было спасения хазарам. Лишенная дождей степь превращалась в полупустыню, а это последняя в пустыню, в которой не могли жить даже кочевники. В X веке карлуки покинули берега Балхаша, чтобы поселиться в оазисах Средней Азии, Печенеги ушли с берегов Аральского моря на берега Черного, а гузы сдвинулись к Уралу и Эмбе. Только куманы, половцы, населявшие западные склоны Алтая и южную полосу Западной Сибири, где в то время стояли сосновые бары, не пострадали от засухи. Их спасли многоводные реки, окружавшие с востока и запада Барабинскую степь. Легче было на западной окраине Великой степи, на берегах Днепра, Донца и Дона, так как меридиональные токи в атмосфере способствовали нормальному увлажнению этой области. Поэтому печенеги, прорвавшись в Поднепровье, восстановили там поголовье скота, в том числе лошадей, а тем самым и воинскую мощь, благодаря чему могли держать себя независимо. Поскольку восточные степи оказались весьма негостеприимными, хазары устремились на северо-запад и, начиная со второй половины IX века, заселили террасы Нижнего Дона, куда принесли с собой культуру терского винограда.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 Их воздействие амортизировалось в хазарском этносе, вмещавшем общину. Ослабление кочевников, стада которых мёрли от бескормицы, было и только на руку. И мясо можно было купить довольно дёшево, и слабый враг не опасен. Поэтому в IX веке активность хазарского правительства не снизилась, а возросла. Следовательно, должны были начаться жестокие войны, и они действительно вспыхнули на юге и западе, но не на севере.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 Сын болгарского Эльтебера был заложником у Хазар, а дочерей хазарский царь требовал себе в гарем. Ковалевский. Рубеж IX-X веков – это кульминация иудео-хазарского могущества или катастрофа для аборигенов Восточной Европы, перед которыми стояла альтернатива – рабство или гибель. Вокруг Каспийского моря. Торговые пути были нервами иудейской Хазарии, но Каспийское море слишком часто бывает неспокойно, протоки Волжской дельты в устьях мелеют и непроходимы для крупных морских кораблей, а восточные берега безводные и безлюдны. Поэтому правительство не завело собственного флота, предпочитая пользоваться караванными путями, в обход Каспийского моря. Наиболее удобным был путь из Багдада через Кавказ, где, миновав Дербент, купцы сразу попадали в Хазарию и оттуда в Булгар и Великую Перми. Второй путь шел через Мера, Бухару и Хорезм по берегу Амударьи через плоскогорье Устюрт, ворота в страну тюрков, затем пересекал реки Эмбу, Яик, Сакмару и дальше шел по левому берегу Волги в Булгар. Недостатком этого маршрута было то, что он пролегал через кочевья Гузов, Печенегов и Башкир, причем последние считались жуткими головорезами, А первые, при проходе Ибн Фадлана через их земли, решали, разрезать ли послов халифа пополам, или, раздев да гала, отпустить назад, или выдать послов хазарам в обмен на своих, находившихся в плену. Но потом Ибн Фадлана пропустили дальше. Другая дорога из мусульманских стран Средней Азии шла через Нижнюю Эмбу и низовья яйка прямо на Волгу, в Итиль. Этот путь был оборудован великолепными караван-сараями из тесаного камня, и колодцами, облицованными камнем, на расстоянии друг от друга примерно в 25 километров. Нормальный переход каравана. Но, несмотря на все принятые меры, восточный путь был длиннее и труднее западного, кавказского. И использовался он только тогда, когда не было другого выхода. Но море тоже не оставалось пустым. По нему плавали корабли русов из Итиля в Гурган, где перегружали товары на верблюдов для отправки в Багдад. Разумеется, и этот путь был под контролем хазарского царя, который был кровно заинтересован в том, чтобы купцы по этим путям проходили беспрепятственно и чтобы доходы поступали в его казну регулярно. Торговым операциям не мешал даже развал халифата, когда эмиры переставали подчиняться халифу и оставляли собранные налоги себе. В 866 году тюркские наемники взяли Багдад и сменили халифа на своего ставленника. Это был конец господства арабов в государстве, созданном их предками. Перемены коснулись и Кавказа. В 859 году была восстановлена Ганджа, где укрепились арабские правители из племени Шайбан. В 869 году в Дербенте пришли к власти хашемиды, арабы из племени Сулайм. Но те и другие, будучи правоверными суннитами, не порывали отношения с Багдадом и наместниками Азербайджана с аджидами поэтому у хазарского царя не было повода для беспокойства. Но совсем по-иному пришлось реагировать на шиитское движение иранских народов, живших на южном берегу Каспийского моря. В 867 году горцы Табаристана, поднявшие восстание под знаменем Алидов, отделились от халифата. Области южного Прикаспия, защищенные с севера морем, а с юга могучим хребтом Эльбруса, были надежным убежищем для древних этносов сохранивших фактическую независимость при селевкидах и даже при сасанидах. Арабское завоевание тоже не нарушило течение жизни горцев Эльбруса, так же как горцев Астурии, Басконии и Киликии, хотя и вызвало ненависть к арабам. Влияние ислама, принятого лишь в 842 году, было ничтожно, а потому шиитская пропаганда, по сути дела, антиарабская, нашла в Дейлеме и Табаристане подходящую почву. Эти горцы охотно шли сражаться не за алидов, а против аббасидов. И чем более слабел багдадский халифат, тем грознее становилась сила диелемитов, реликта не растратившего своих сил, как и персы, и достойного противника степных тюрков единственной боеспособной армии суннитских владык. Областью, поставлявшей хазарским царям наемников, был Гурган, волчья страна, расположенная на юго-восточном берегу Каспия. Гурган –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 обманутый союзник ни варяги ни рогданитты заключая договор о разделе сфер влияния не собирались его соблюдать варяги не могли осуществить завоевание за пределами речных долин поэтому они компенсировали себя богатым киевом но киев оказался ловушкой ибо иудеи могли теснить варягов степной конницей своих союзников полного завоевания киева хазарскими евреями не произошло в кемриджском анониме перечислены враги хазарской иудейской общины – Асия, Асы-Осетины, Баб-Ал-Абваб, Дербент, Зибух, Зихи-Черкесы, Турки, Венгры, Луз-Ния, Ладожане, то есть варяжские дружины Олега, которые быстро проиграли войну с хазарскими евреями, но удержались в Киеве, так как их прикрывали со стороны степи Мадьяры. Однако вскоре Мадьярам пришлось туго, потому что против них и варягов хазарские иудеи подняли славянские племена тиверцев и уличей. А когда в 895 году на Мадьяр напали болгары и печенеги, вырезавшие их жены детей, Мадьяры покинули Ливедию и ушли в Паннонию, а покинутые ими степи заняли победоносные печенеги. И Византия не смогла вмешаться в эту войну, потому что ее силы были связаны болгарами царя Симеона, шедшими по Балканскому полуострову от победы к победе. Тогда изолированное княжество киевских варягов стало вассалом общины хазарских иудеев, которая использовала русов и славян в войнах с христианами и мусульманами-шиитами, подавляя возмущение язычников руками наемников мусульман-суннитов. Около 900 -го года купеческая организация рахданитов стала гегемоном Восточной Европы. Но не раньше.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 а тем самым и международной торговли. В 900 году Исмаил Самани разгромил шиитское государство алидов в Южном Прикаспии. Но местное население Геляна, Диелема и Мазандирана, никогда не подчинявшееся чужеземцам, укрылось в горных замках, и власть саманидов в Табаристане была призрачной. До тех пор, пока Диелемитов с юга прикрывали горы Эльбруса, а с севера Каспийское море,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 Естественно, предположить, что русов просто пригласил царь Вениамин для расправы с разбойниками-горцами. Они названы Аджам, то есть не мусульмане. Минорский. Русы сразились с гилянцами и диелемцами, видимо, без больших успехов, а затем напали на Шерван и Баку, где сидели саджиды, правители, поставленные халифом. Сунниты и, следовательно, друзья Хазар –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 всю первую половину X века, где лимиты развивали успех. Часть их двинулась на юг, захватила Фарс, Керман, Хузистан и, наконец, в 945 году Багдад, где их вожди в течение 110 лет держали под своей опекой халифов. Другая часть подчинила в 914 году Азербайджан и дошла до Дербента. Каспийская торговля оказалась под контролем недругов Хазарии, точнее врагов хазарской торговли. Ущерб был большой, но поправимый, потому что оставалась караванная дорога восточнее Каспия. В 913 году хазары в союзе с гузами разбили восточных печенегов, кочевавших между Волгой и яйком Это отчасти компенсировало им потерю союзников в Закавказье, саджитов. Но господство грубых и свирепых дейлимитов в Иране и Азербайджане отравляло жизнь хазарским евреям. И самое досадное, что против них нельзя было послать верных наемников суннитов из Гургана, ибо повелитель правоверных Багдадский халиф отдавал приказания через дилемских эмиров, а те не допускали, чтобы он приказал убивать их братьев руками мусульман. Следовательно, надо было опять поднимать русов на войну за торговые интересы еврейской общины, а русы после предательства 913 года не стремились повторять походы на Каспий. Конечно, можно было бы мобилизовать самих хазар, хотя бы ту их часть, которая была обращена в православии еще в восьмом веке. Но на это правительство не решилось, надо думать не без оснований. Хазары никаких выгод от торговли не имели, и воевать им было не за что. Поэтому события потекли по иному руслу. Враги обновленной Хазарии Всегда было известно, что война дело тяжелое и неприятное.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 Какая-то часть этих денег, естественно, оставалась у подданных хазарского царя. Ареал диргимов с куфическими надписями в 883-900 годах доходил до восточной границы русской земли, то есть ими пользовались северяне, находившиеся в сфере влияния хазарии. После 900 -го года диргимы появляются в кладах русской земли, что показывает на включение ее в экономическую систему хазарии. Эти диргимы не военная добыча, потому что победы всегда бывают отражены в летописях. Это оплата за услуги на Каспийском море в 909-910 годах, то есть за кровь славяно-русских богатырей, пролитую ради чужих интересов. За подавление древлян в 914 году, за войну с печенегами в 920 году, за предательство, совершенное царем Вениамином в 913 году, которое осталось безнаказанным, и за многое такое, что современники постарались не заметить, а потомки забыть поводов для восхваления олега вещива нет само собой понятно что варяжское правительство не могло быть популярным среди славянского населения Поднепровья. это подметил соловьев хотя он и не располагал сведениями на не вошедшими в арсенал науки олег рассматривается им не как храбрый воитель а как хитрый политик и сборщик данец беззащитных славянских племен так оно и было Если верить летописи, не отмечающей с 920 по 941 год ни одного события отечественной истории, то надо признать русичей, трусами и обывателями, не способными не отомстить за преданных и убитых соотечественников, не отстоять свое добро от сборщиков дани, переправлявших награбленное имущество в Итиль. Но верить надо не летописи, а совокупности сведений. Последние же показывают, что хазарским евреям приходилось все время подавлять народное движение, и русы доставляли им немало хлопот. Кроме того, менялось международное положение, и это весьма сказывалось на судьбе евреев не только хазарских, но и соседних. А это, в свою очередь, оказывало воздействие на внешнюю политику хазарии. Хазарские иудеи могли не опасаться раздробленных на партии и султанаты мусульман, но им приходилось считаться с растущей силой Византии, где пришла к власти македонская династия. Все православные христиане были потенциальными союзниками Византии, а число их, благодаря деятельности Кирилла и Мефодия, росло. В 867 году произошло первое крещение Руси, и вряд ли будет ошибочным предположение, что варяжское завоевание остановило приобщение Руси к православию. А кому это было на руку? Только хазарским евреям. Разумеется, греки не могли ликовать по такому поводу, Тем более, что хазарская торговля питала Багдад, а хазарская дипломатия натравливала Болгар на Константинополь. С другой стороны, византийские евреи не проявляли привязанности к странам, где их не любили и обижали. Поэтому ряд евреев примкнул к нему, хазарскому царю, из мусульманских стран и из византийской империи. Согласно масуде, причина в том, что император правящий ныне в 943 году, и носящий имя Арманус Роман обращал евреев своей страны в христианство силой и не любил их, и большое число евреев бежало из Рума в страну Хазар. Вполне понятно, что отношения между христианами и иудеями обострились, и потекла кровь. Подвиги полководца Песаха Греко-хазарский конфликт, в котором отразилось армяно-еврейское соперничество, не мог пройти незамеченным на Руси.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 включало три города – Киев, Чернигов и Переяславль. Войну развязал хазарский царь Иосиф, который низверг множества необрезанных, то есть убил много христиан. К сожалению, источник умалчивает, где производились экзекуции, но, видимо, пострадали христиане, жившие внутри Хазарии, так как нет упоминания о походе. Казни эти рассматривались как ответ на гонение на евреев в Византии,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 Это понятно, грустно писать о разгроме своей страны. Но разгром этот подтверждается новыми косвенными данными. Около 940 года от Киевского княжества отпало Днепровское левобережье. Северян и Радимичей впоследствии пришлось покорять заново. Русы выдали победителю свое лучшее оружие – мечи и, видимо, обязались платить дань, собираемую с племен правобережья, то есть с древлян. Завоеванные земли уличей и тиверцев в низовьях Днестра и дуна попали в руки печенегов. Кривичи освободились и создали независимое полоцкое княжество. Осколок варяжской Руси из неравноправного союзника хазарского каганата превратился в вассала, вынужденного платить дань кровью своих богатырей. Русам абсолютно не из-за чего было воевать с греками. Нестор не мог придумать подходящий мотив для похода, и ограничился голой констатацией фактов. Зато еврейский аноним раскрыл причины происшедшей трагедии. Не без гордости он приписал ее давлению до сточтимого на русского князя Хельгу. Грекам имя Игоря тоже неизвестно. Который воевал против Кустантины на море четыре месяца, и пали там богатыри его, потому что македонине осилили его огнем. И бежал он, и постыдился вернуться в свою страну, и пошел морем в Персию, и пал там он и весь стан его. Тогда стали русы подчинены власти хазар. Эта война протекала в 941 году. Ужасные последствия ее для русских богатырей описаны в «Повести временных лет», несмотря на усилия летописца представить события более приглядно. Десять тысяч кораблей высадили десант на северном побережье Малой Азии, И начались такие зверства, которые были непривычны даже в те времена. Русы пленных распинали, расстреливали из луков, вбивали гвозди в черепа, жгли монастыри и церкви, несмотря на то, что многие русы приняли православие еще в 867 году. Все это указывает на войну совсем иного характера, нежели прочие войны X века. Видимо, русские воины имели опытных и влиятельных инструкторов, и не только скандинавов. Греки подтянули силы, сбросили десант в море и сожгли русские лодки греческим огнем. Кто из русов не сгорел, тот утонул. Хазарские евреи избавились от обоих возможных противников. Согласно повести временных лет, поход на Византию был повторен в 944 году. Шахматов считает рассказ об этом походе выдумкой, но, по-видимому, он не прав. Шахматов. «Повесть временных лет» и ее источники. Лихачев оспаривает это мнение, опираясь на заключение в 945 году договора, выгодного для Руси. Однако, по его же уточнению, Игорь был убит осенью 944 года, следовательно, договор был заключен уже с правительством Ольги после крутого поворота в политической ориентации. В 943-944 годах уцелевших русских воинов хазарские иудеи бросили в Арран, азербайджан где засели диэлемские шииты. Русы при высадке разбили войска правителя Арана Марзубана Ибн Мухаммеда и взяли город Бердаа на берегу Куры. Марзубан блокировал крепость, и в постоянных стычках обе стороны несли большие потери. Однако страшнее диэлемских стрел и сабель оказалась дизентерия. Эпидемия вспыхнула в стане русов. После того, как в одной из стычек был убит предводитель русов, Они пробились к берегу и уплыли обратно в Хазарию. Разбор гипотеза о по походах русов на Каспий. Артамонов. История Хазар. Критику предложенных гипотез смотреть в книге Гумилева «Сказание о Хазарской Дане». Так, но остается неясным, куда они девались потом. На Русь не вернулся ни один, ибо тогда бы летописец не посмел умалчивать о столь значительном походе, как не опустил он вторжение русского флота в Малую Азию, хотя поражение там отнюдь не украсило русов. Может быть, все ладьи русов утонули в Каспийском море? Путь от Устьев-Куры до дельты Волги немалый. Море бурное, все может случиться. Но ведь плавали русы не в открытом море, а вдоль Кавказского берега. И в случае массового кораблекрушения кто-нибудь из них добрался бы до берега? отношения Руси с Дербентом в X веке прерваны не были. Значит, если бы даже спасшиеся русы были проданы в рабство, то и в этом случае они дали бы о себе весточку на родину. Нет. Гипотеза кораблекрушения, при котором бы погибли 20 тысяч опытных мореходов, столь маловероятна, что ее можно отвергнуть. Но вспомним, что в Хазарии действовал закон о смертной казни воинов, не одержавших победы. Русы целиком под него подпадали. И нечего ломать голову, отыскивая иные причины исчезновения союзного войска. Тем более, что в 913 году ситуация была сходной, а конец известен. Тут было даже проще. Перебить больных и выздоравливающих совсем несложно, так что акция прошла без шума. Просто удивительно, как обыватели, и древние, и современные, не могут представить себе иных стереотипов поведения, кроме собственного привычного и как дорого им это обходится каждый раз, когда они встречаются с иным суперэтносом. Обывателя чужой опыт не учит, и помимо этого варяжским командирам славянских воев было не жалко. Очередная трагедия на Каспии прошла бесследно. Одновременно с Каспийской трагедией произошла вторая, Черноморская. В том же 944 году Игорь Старый повел на Византию огромное сухопутное войско из варягов, Руси, мобилизованных славян и примкнувших к ним печенегов, а также флот, как будто греческий огонь его ничему не научил. Если считать этот поход попыткой реванша, то организация его представляется сверхстранной. Деревянные ладьи в открытом море уже продемонстрировали свою слабость перед кораблями, вооруженными греческим огнем. Пешая славянская рать шла без тыла, то есть без снабжения а союз с печенегами вряд ли можно было считать надежным. На такую операцию можно было решиться только под хазарским давлением, однако все кончилось благополучно. Грандиозный поход оказался просто военной демонстрацией. Греки предложили приемлемые условия мира, который был заключен в конце 944 года. Игорь отвел свое разноплеменное войско домой. Но тут интересно другое. Даты. Двигать войско от Киева до Дуная можно было только осенью, чтобы воины кормились на полях противника. Осенью же с сентября начиналось полюдье, и, как известно, Игорь отправился собирать дань с древлян. Значит, поход вел не он, а кто-то из его воевод. Скорее всего, свинельд, отроки которого набрали в Болгарии много добычи. Воины Игоря решили наверстать упущенное путем грабежа древлян. Трагический исход этой коллизии известен. Сказала дружина Игорю, «Отродцы свине лжи и заделись о суть оружием и порты, а мы – Нази». Союзником хазарской купеческой державы был багдадский халифат. Именно за счет торговли с мировыми центрами рабовладения, Багдадом и Кордовой, богатели правители Итиля. Врагом Иудеохазарии была держава Буидов из дилема уже захватившая западный Иран. Войска ее стояли у стен Багдада и захватили его в следующем 945 году. Византия должна была бы радоваться унижению своего давнего соперника, если бы его роль предводителя мусульман в священной войне против греков не перехватила династия хамданидов, эмиров Масула, а титул халифа не присвоил себе эмир Испании Абдар рахман III. Корабли испанских пиратов бороздили все Средиземное море до крита на котором эти арабо-берберские разбойники устроили базу для своего флота. Поэтому грекам было трудно воевать на двух фронтах, и они поспешили заключить мир. Иудео-хазарскому правительству было безразлично, какой мусульманский правитель носит титул халифа, так как оба они покупали меха, мед и арабов. Но захватив к 944 году огромную территорию до Днепра и Верховьев Волги, Царь Иосиф не мог не опасаться своих воинственных подданных. Поэтому он отправлял дружины русов в походы, переложив заботы по сбору дани и охране торговых путей на князя Игоря. Уменьшение числа русов ослабляло киевского князя и делало его послушным вассалом, сборщиком дани с правобережных днепровских славян. Игорю для этого была необходима дружина, и пополнять ее пришлось славянами. Это придало ходу событий такой оборот, какого царь Иосиф предвидеть не мог. Теперь попробуем подсчитать, во что обошелся Руси союз с царем Иосифом. В 913 году на Каспии было 500 русских судов и на каждом 100 воинов. Итого 50 тысяч воинов, согласно сообщению Масуди. Ни один не вернулся. Эта цифра вызывает сомнения Мавродина. По летописным данным, русская ладья вмещала всего 40 человек, так что русов было не более 20 тысяч. Столько же, сколько в 943 году. Однако, если учесть грандиозные потери русов на Черном море всего два года назад, то ясно, что русы выставили в 913 году больше войск, чем в 943 году. Поэтому свидетельство Масуди заслуживает предпочтения. По-видимому, русов было от 35 до пятися тысяч но если так то становится понятным многое скепсис шахматова по отношению к сообщению Нестора о втором походе игоря на византию по дате совпадающим с арранской катастрофой ослабление киевлян и гибель игоря в древлянской земле фактически освободившийся и захваченный при ольге только путем предательства появление в киеве еврейского квартала последнее как наиболее важное требует доказательства Письмо испанского визиря Хаздаи Ибн Шафрута было доставлено хазарскому царю Иосифу около 954-961 годов таким путем. К израильтянам, обитающим в земле Тунгров, Венгров, оттуда на Русь, затем в Булгар. Из Булгара письмо дошло до адресата. Следовательно, евреи жили не только на Тисе и Каме, но и на Днепре. Это был «подарок», в кавычках варяжских конунгов, принявшим их киевлянам. Итак, за три года союза с царем Иосифом русы потерпели два тяжелых поражения и потеряли много храбрых воинов. Но даже если бы они победили, то победа ничего бы им не дала, потому что закрепиться в Малой Азии или в Закавказье было невозможно, да и не нужно. Обе войны были проведены исключительно в интересах купеческой общины Итиля, Казалось, что славянорусы должны разделить горькую участь тюрко-хазар. Кто виноват? Может показаться, что агрессия в интересах купеческой верхушки иудейской общины, произведенная руками харизмийских наемников и воинственных русов, была плодом злой воли хазарских царей Вениамина, арона и Иосифа, при попустительстве хазарских каганов имена, коих история не сохранила. Действительно, крови было пролито немало. Погибли ни в чем не повинные обитатели побережья Черного и Каспийского морей, сложили головы за чужое дело русские богатыри, были обобраны и ежедневно оскорбляемых азары, аланы потеряли свои христианские святыни, славяне платили дань побелке от дыма, лишь бы их не трогали печенеги, гузы не смыкали глаз, охраняя свои палатки от внезапного нападения. Это перманентное безобразие было тяжело для всех народов, кроме купеческой верхушки Итиля и обслуживавших ее наемников. Но последнее за приличное содержание платили своей кровью. Но если мы попытаемся осудить за создавшуюся ситуацию иудейскую общину Хазарии, то немедленно встанет вопрос, от чего было ждать. Евреи попали в Хазарию вследствие гонений, которым они подвергались в Иране за близость к маздакитам, а в Византии за сотрудничество с арабами вызванное торговым соперничеством с греками и армянами. Те и другие в торговых операциях были не менее искусны, чем евреи, а к тому же пользовались поддержкой своего правительства. Евреи, чтобы обойти конкурентов, воспользовались поддержкой чужого правительства, арабского, но халифы требовали от них помощи и в военных операциях, например, сдачи христианских крепостей, что влекло продажу в рабство всех христиан, не убитых при захвате города, Ясквернение христианских святынь. Естественно, что родственники и единоверцы погибших в восторге не были. Точно так же поступали языческие союзники хазар с мусульманскими городами, затем лишь исключением, что в жертву войне хазарские иудеи приносили деилемских шиитов, горцев не умевших воевать. Но в 1945 году вождь Деилимитов вступил в Багдад и стал править от имени халифа, имея титул Амира Лумара. Эмир Эмиров, главнокомандующий. Это означало, что хазарские иудеи войну за Каспий проиграли. Им оставалось ориентироваться на союзную Среднюю Азию и только что завоеванную Восточную Европу. Иудейская община получала необходимую ей военную силу из Средней Азии и оплачивала ее данью из Восточной Европы. Но могла ли она поступать иначе? Ведь, выпустив из рук власть, она теряла и накопленное богатство? и контроль над транзитной торговлей, а, следовательно, все средства к существованию. Горожане и купцы не могли вернуться к земледелию и скотоводству, потому что они не имели навыков, необходимых для этих занятий. Потеряв власть, они теряли богатство, а вслед за тем и жизнь. Поэтому им надо было держаться и побеждать. Но победы и расширение державы не всегда ведут к процветанию и устойчивости. Покорение сильного этноса иной раз стоит дороже, чем доходы, которые можно получить. Это показали первыми камские болгары, освободившиеся от хазарской гегемонии. После болгар при неясных обстоятельствах добились независимости гузы и печенеги. Все они стали врагами иудео-хазар. Победы Песаха позволили хазарскому царю перенести налоговый гнет на русское население Поднепровья,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 оскорбишася новгородцы, глаголющее «яко быти нам рабом» и много зла всяческо пострадати от Рюрика и ради его. Того же лета уби Рюрик Вадима храброва и иных многих изби-новгородцев, светников его. Однако оно заслуживает доверия. Западнику Нестору было бы незачем сочинять норманскую теорию происхождения Руси,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 который в то время находился под контролем иудейской хазарии. Русь поставляла на мировой рынок меха, олова и рабов, но не получала взамен ничего, так как поставляла эти товары как дань. Вот почему князь Игорь Старый, собирая дань в стране древлян, вынужден был отпустить часть своей дружины, после чего был убит древлянами. По сухому сообщению Нестора, древляне убиша Игоря и дружину его. Лев Диакон сообщает, что Игорь, захваченный в плен, был привязан к двум деревам и разорван на две части. Лев Диакон. История в десяти книгах. Перевод Копыленко. Год гибели Игоря спутан летописцем. Вместо 945 на до 944 год. Дружину надо было оплачивать той же добытой данью.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 Нелепо винить древние этносы за то, что они отстаивали свои жизненные интересы и либо победили и расправились с побежденными, либо погибли в борьбе. Но тех, кто взялся за дело и проиграл исключительно из-за лени и легкомыслия, чем поставил в тяжелое положение доверившегося, осуждать можно и нужно. Это понимали древние русы и славяне, сменившие не только правителей, но и врагов.